Легких работах бригадирами, нарядчиками, парикмахерами, банщиками, не участвовать в ремонте и строительстве инженерно-охранных сооружений, выполнять нормы выработки за счет других осужденных, з. Активно выявлять среди работников ИТУ и военнослужащих охраны лиц, могущих вступить в противоправные контакты и носить по возможности форму неустановленного образца, иметь широкий ассортимент предметов туалета. Авторитеты. Это профессиональные преступники, занимающие определенное положение в уголовной среде, пользующиеся в силу разных причин и обстоятельств признанным авторитетом. Такие лица есть среди карманных и квартирных воров, мошенников, расхитителей, скупщиков и избытчиков, антиквариата и других преступников. Эта категория дифференцируется на две группы. Первую условно можно отнести к приближенным воров в законе. Из них рекрутируется воровское сообщество. В зависимости от особенностей преступной деятельности и местных региональных условий Авторитеты получили разные жаргонное обозначения, что создало неправильное мнение о большом числе самостоятельных обособленных группировок, имеющих якобы присущую им иерархию – фраера, козырные фраера, блатные, свояки и тому подобное. Вторая группа преступников является независимой в силу своих материальных возможностей. Она имеет окружение, личную охрану, консультантов. Чаще всего в роли авторитетов выступают крупные шулера и вымогатели, с которыми воры в законе вынуждены считаться и идти на определенные компромиссы. В целом, анализируемая категория преступников придерживается правил поведения, характерных для воров в законе, но в отличие от них не может а. созывать воровские сходки организовывать общие денежные фонды в местах лишения свободы или распоряжаться средствами созданных каз. б. участвовать в воровских сходках с правом решающего голоса принимать решения, относящиеся к компетенции воров в законе в. осуществлять судейские функции за исключением права разрешать конфликты, возникшие в своем окружении. Отдельных лиц из числа этой категории воры в законе назначают ответственными за определенный участок противоправной деятельности. Но может быть выдвинуто и другое лицо, которое сразу же занимает положение авторитета зоны. В отдельных случаях ему выдается документ, мандат подтверждающие полномочия. Более того, если в ИТУ того или иного региона нет воров в законе, то смотрителя зоны назначают преступники, находящиеся на свободе. Дельцы, цеховики. К ним относятся лица, совершающие преступления в сфере экономики и хозяйствования. В числе дельцов Спекулянты, должностные преступники, расхитители, валютчики, цеховики – лица, занимающиеся противоправной частно-предпринимательской деятельностью, создавшая цеха по выпуску неучтенной продукции. Это очень многочисленная и разветвленная в масштабе страны группа профессиональных преступников, имеющая свои структурные образования и связи, мораль, Неформальные предписания и санкции. Причем многие атрибуты их субкультуры, как наиболее оптимальные для современных условий, были трансформированы в традиционную уголовную среду и ею приняты. В частности, это создание денежных фондов в условиях свободы и третейских судов. Каталы. Профессиональные преступники, занимающиеся азартными играми. Данная разновидность преступников возникла на основе преступной деятельности и субкультуры шулеров.